Да, войдите. Флорина, вас прислала за мной мадемуазель де Кардавиль? Мадемуазель просит вас, если вы не заняты, пожаловать к ней. Агриколь, может быть, ты подождешь меня? М? Я спрошу у мадемуазель де Кардавиль, когда мне можно будет отлучиться, и передам тебе ее ответ. Сказав это, молодая девушка вышла, оставив Агриколя с Флориной. Очень скоро Горбуня вернулась к кузнецу с хорошими вестями. Приходи, если можешь, завтра в три часа, чтобы у тебя не пропал весь день. Мы отправимся на фабрику, а вечером ты меня проводишь домой. Отлично. Ну что, значит, завтра в три часа? Вечером того же самого дня, когда в особняке воцарилась полная тишина, Горбунья вошла в свою спальню, заперла дверь, И почувствовав, наконец, что она одна И что нет необходимости сдерживаться Упала на колени перед креслом И залилась слезами Девушка плакала долго, очень долго Наконец, она подошла к письменному столу Вынула из тайника тетрадь, которая накануне была просмотрена флориной И почти половину ночи писала в ней Пятница, 3 марта 1832 год. Я была спокойна и безмятежна, когда пришел Гриколе. Сперва он рассказал мне о господине Горде, а потом прямо без всяких обняков. он промолвил, вот уже четыре дня, как я безумно влюблен, это чувство настолько серьезно, что я думаю о женитьбе, я пришел к тебе за советом.